Глава семнадцатая. Анализ третьей части речи доказательства. Откуда следует заимствовать и как строить доказательства в речах эпидектических, произносимых перед народом, и судебных. Способы убеждения должны иметь аподиктический доказательный характер, так как спор может касаться четырех пунктов то следует доказывать, направляя доказательства к спорному пункту. Например, если спорят относительно того, действительно ли что-нибудь было, то при судебном разбирательстве доказательства следует как можно больше свести к этому. Если же спорят о том, действительно ли причинен вред, то и доказательства должны быть сведены к этому. И если спор касается важности или справедливости совершенного поступка, то здесь нужно иметь в виду также, точно ли этот факт имел место. Не следует при этом забывать, что только в случае такого спора один из противников необходимо бывает бесчестен, потому что здесь не может быть виной неведения как в том случае, когда кто-либо расходится в мнении относительно справедливости чего-либо. Таким образом, на этом вопросе следует останавливаться, а на других нет. В речах эпидектических по большей части при увеличению, подчеркиванию подлежит оценка прекрасного и полезного, потому-то относительно их редко приводятся доказательства разве если они неправдоподобны или если их относят насчет другого лица. В речах, произносимых перед народом, может быть спор относительно того, что что-нибудь не будет или что-то, что оратор советует, будет, но что оно или несправедливо, или не полезно, или не так важно. Следует при этом также иметь в виду, не позволяет ли себе противник лжи в чем-нибудь, не относящемуся к данному делу, так как это представляется доказательством, что он лжет и в других случаях. Примеры более свойственны речам, произносимым перед народом, а антимемы – речам судебным. Первый имеет в виду будущее, так что необходимо приводить примеры из прошедшего – а вторые касаются того, что есть или чего нет. Тут более нужны доказательства и понятия необходимости, потому что прошедшее имеет характер необходимости. Не следует приводить антимемы одну за другой, а нужно примешивать их к другим оборотам. В противном случае они вредят одна другой, потому что есть предел и для количества. Друг так, как ты сказал, сколько мог бы сказать разумный муж, а не то, что сказал бы разумный. И не по всякому поводу следует изыскивать антимемы, потому что в противном случае ты поступишь так же, как некоторые философы, которые силлогическим путем доказывают вещи более известные и более правдоподобные, чем те положения, из которых они, то есть философы, исходят. И когда хочешь возбудить страсть, не употребляй антимему, потому что она или погасит страсть, или будет приведена совершенно напрасно, ибо два одновременные движения задерживают друг друга, или совсем уничтожаются, или ослабляются. И когда речь должна носить известный нравственный характер, не следует в то же время приискивать антимемы, потому что Доказательство не имеет никакого отношения ни к характеру, ни к принципам. Изречения следует употреблять и при рассказе, и при доказательстве, потому что они имеют отношение к характеру. «И я дал, хотя и знал, что не следует вообще доверять». Или, если кто хочет возбудить страсть, «хоть я и потерпел», «Я не раскаиваюсь, потому что на его стороне выгода, а на моей – справедливость». Произносить речи в народном собрании труднее, чем произносить речи судебные. Это и естественно, так как в первом случае приходится говорить о будущем, во втором же – о прошедшем, которое стало известно даже и пророкам, как говорил Эпименит Критский, он отгадывал не будущее, а события, которые хотя и совершались, ну, оставались темными. В речах судебных основанием служит закон, а раз имеешь точку отправления, легче найти доказательства. В речах, произносимых перед народом, нет бесчисленных отступлений, например, против доводов противника или о самом себе или с целью возбудить страсть. Этот род красноречия допускает подобные отступления менее чем все другие роды, если только он не выходит за пределы своей области. В затруднительных случаях нужно делать то же, что делают в Афинах ораторы и Исократ. В речи совещательной он прибегает к обвинению, например, обвиняет лакедомонян в своем панигерике и харита в речи о союзе. В речах эпидектических следует вставлять в речь похвалы, так как это делает Исократ, он постоянно вводит какую-нибудь похвалу. И слова Горгия, что у него никогда не бывает недостатка в теме для речи, сводятся к тому же самому. Ибо если он, говоря об Ахилле, восхваляет Пелея, затем Иака, затем Бога Зевса, и также мужество, и то-то, и то-то, он делает то же самое. Раз оратор имеет в руках доказательства, он должен придавать речи и этический, и эпидектический характер. Если же у него в руках нет интимем, он должен говорить этически. Более подходит нравственно хорошему человеку выказывать свою честность, чем ясность речи. Из интимем большей известностью пользуются интимемы опровергающие, чем показательные, потому что во всем том, что имеет характер опровержения, силлогизм виднее, ибо противоположности становятся яснее, раз они поставлены рядом. Рассуждения, прямо направленные против противника, не представляют собою какого-либо особого вида, так как, В области способов убеждения относятся опровержение доводов противника посредством левозражений или посредством силлогизмов. Оратор, начиная речь совещательную ли, или судебную, должен сначала изложить свои собственные способы убеждения, а потом выступить против доводов своего противника, уничтожая их или заранее броня их. Если же много пунктов, вызывающих возражение, то следует сначала приняться за них, как, например, поступил Калистрат в народном собрании в Мессене. Он сам начал говорить, лишь опровергнув предварительно то, что должны были говорить его противники. Говоря вторым, оратор должен сначала направить свою речь против речи противника, разбивая его доводы или противополагая им свои особенно если доводы противника имели успех, ибо как душа не привязывается к человеку, который раньше подвергся обвинению в чем-либо дурном, точно так же не принимает она и речи оратора, если речь противника представляется убедительной. Нужно таким образом в душе слушателей очистить место для предстоящей речи, чего ты достигнешь, опровергнув доводы противника. По этой причине должно придать своим словам вес посредством предварительной борьбы или со всеми доводами противника, или с главнейшими из них, или с наиболее поддающимися опровержению. «Сначала я стану союзницей богинь, не думаю, что гера». Здесь поэт сначала коснулся самого легкого. Это о способах убеждения. Что же касается характера, то так как говорить о самом себе некоторые вещи значило бы возбудить зависть или заслужить упреки в многословии или вызвать противоречия, а говорить о ком-нибудь другом значило бы заслужить упреки в брани или грубости, ввиду этого следует влагать слова в уста какого-нибудь другого лица, как это делает Исократ в речи к Филиппу и в Антидосисе. И как порицает археолог, он выводит на сцену в ямбах отца, который говорит о своей дочери. Нет ничего такого, чего нельзя было бы ожидать, или что можно было бы клятвенно отрицать. Он выводит также плотника Харона в ямбе, начало которого таково. Нет мне дела до богатств, гига. И как Софокл выводит Эмона, говорящего перед отцом в защиту Антигоны, как бы на основании слов других лиц. Иногда следует изменять вид антимем и придавать им форму изречений. Например, люди благоразумные должны соглашаться на мир и тогда, когда счастье на их стороне, потому что таким путем они могут получить всего больше выгод. А с помощью антимемы следовало бы сказать так. Если нужно заключать мир в то время, когда он всего полезнее, и выгоднее, то следует заключать его тогда, когда счастье на нашей стороне.